Казалось, какие-то гигантские подземные черви выползли из-под земли и устроили для себя на погосте жилище из песка и глины. Повсюду еще видны были развалины деревни, которая когда-то располагалась на этом месте. Обгорелые фундаменты, загубленные сады, остатки главной улицы, но между этими призраками прошлого и вокруг них Уже выросли хлипкие лачуги из палок земли и мха, слепленные наспех, как попало, грязные шалаши с синими дымами, пробивавшимися сквозь дыры в крышах. «Продукт жизнедеятельности существ низшего порядка», раздраженно бросил Юварадж. «Или людей нынешних, двигающихся вспять к каменному веку?» Дверей в лачугах не было, их заменяли рваные тряпки. из-за которых выглядывали хмурые лица молчаливых, неприветливых людей. «Боюсь, здесь произошло кое-что весьма неприятное», — осторожно сказал Юварадж. «Это не те, кто жил здесь прежде. Я видел актеров труппы Абдулы Намана. Это не они. Здесь обосновались другие. Они не желают общаться с нами, потому что самовольно захватили чужую землю и боятся, что ее отберут». Провожаемые настороженными взглядами, они двинулись к Мускадуну. Никто не вышел, никто не поздоровался, никто не задал ни одного вопроса и не крикнул, чтобы убирались прочь. На них взирали словно на привидения, на бхутов, которым не место среди живых, и, возможно, если их не замечать, то они исчезнут сами собой. На берегу лежали большие плоские валуны — Устроившись на них неподалеку друг от друга, они, не разговаривая, стали смотреть на бегущую воду. Она почти физически ощущала, как тянутся к ней пальцы его желания, и снова отдала себе отчет в том, что тоже хочет его, и представила его руки, ласкающие ее тело. Она закрыла глаза и почувствовала его губы в ложбинке ушей, кожа ощутила прикосновение его языка но когда снова открыла их, то увидела, что он по-прежнему сидит поодаль, онемевший, беспомощный и отчаянно влюбленный. А он в этот момент проклинал свою жизнь, отданную прагматичному занятию, и то, что этот его бизнес сотворил с ним. Конечно, он ее недостоин. Кто он, собственно, такой? Всего лишь продавец деревянных резных изделий и вас из папье-маше. поставщик ковриков и шалей. Тени ушедших актеров окружили его, и ему захотелось немедленно покончить со своим прозаическим ремеслом и всю оставшуюся жизнь играть на сантуре и петь ей песни родной долины в своем саду, недоступным силам зла. Ему хотелось открыться ей, но он этого не сделал, потому что видел на ее лице тень страха, причин которого не понимал. Жаждал утешить ее, но не находил нужных слов, хотел броситься перед ней на колени, но не решился. Он проклинал судьбу за неуместный свой порыв и благословлял, проклиная. Хотел уверить, что умеет любить верно и сильно, но не посмел. Он был готов боготворить ее, был готов изменить свою жизнь в соответствии с ее желаниями, но сейчас ей не до любовных признаний. Он видел, что ей плохо. Очень плохо. И не был уверен, отозвалась бы она на его чувства, даже если бы ей было очень хорошо. Ведь она — женщина из далекого, чуждого ему мира. Ее чувствам не давал проявиться страх. Она не знала ничего о вечной борьбе двух планет-теней, но ощущала присутствие темных сил. У этой речки танцевала ее мать — Он в той роще убийцы ее отца обучался клоунским трюкам. Ей стало сиротливо, и тоска по дому сжала ее сердце. А поодаль сидел на камне чужой человек, нелепо и отчаянно в нее влюбленный. И Варадж внезапно подумал о своем отце, Харбане Сингхе, который в некотором смысле предсказал ее появление, и который, быть может, сам устроил все это, после того, как прошел через смертное очистительное пламя. Отец! Он так почитал и лелеял те старые традиции, среди руин которых теперь сидел его сын. Отец был их покровителем, усердным взращивателем их красоты. Горечь утраты и ощущение полной беспомощности вдруг нахлынули на Ювараджа. Он вскочил и хрипло выкрикнул. «Что толку здесь сидеть? Здесь все кончено!» «Да, некоторые места стирают с лица земли, и они уже никогда не станут такими, как прежде. Такова реальность!» Она тоже поднялась с камня. Ее душил страх. Сыпив руки, она с мукой и гневом посмотрела ему в лицо, и под ее взглядом он сразу сник. «Простите», — сказал он, — «я полный тупица. Своими неосторожными словами я причинил вам боль». Он мог не продолжать. Она увидела его несчастные глаза и кивком дала понять, что больше не сердится. Она поняла, что ей требуется. Каким-то образом следовало найти хоть кого-нибудь, кто согласился бы все рассказать. Берег был весь усеян цветущими нарциссами. Над ними кружили пчелы, и Юварадж вдруг вспомнил одно имя, которое упоминал при нем отец. Это было имя знаменитого кулинара — Вазы — у строителя великолепных перов из шестидесяти шести блюд, как минимум. Его назвали в честь пчелы и цветка нарцисса. «Здесь должен быть человек, которого зовут Бомбур Ямбарзал», — произнес Юварадж. «Значит, у Буньи была дочь», — протянула Хасина Ямбарзал, — и через прорезь в Буркхе окинула цепким взглядом молодую женщину, эту кашмиру из Америки, с голосом английской леди. Буркхе, рот чедры, покрывала закрывающей женскую фигуру с головы до ног. «Пожалуй, ты сказала правду. У тебя такой же взгляд, как у нее. Тоже хочешь получить, чего душа просит, и плевать тебе на то, что от этого твоего хотения весь мир перевернется». Заключила она, наконец. Из угла, где сидел с неизменной трубкой бомбур Ямбарзал, превратившийся к тому времени в дряхлого, высохшего старца, раздался громкий визгливый голос. «Расскажи-ка ей, что ее чертову деду показалось мало своих полей и фруктовых садов. Так он еще попытался отнять и мою славу и лишить нас пропитания. Куда ему было до меня?» А он все нос задирал. Можно называться вазой, но это ничего не изменит. Теперь-то уж все равно. Только он и помереть умудрился первым. А я вот все сижу и жду, когда придет мой черед. Ширмал, как и множество селений долины, был поражен двумя сопутствующими друг другу недугами — бедностью и страхом. О бедности кричали ветхие дома и протекавшие крыши, рассохшиеся окна и сгнившие ступеньки. Они ней говорили опустевшие кладовые и давно не знавшие радости и любви постели. Что же касается страха, то о нем свидетельствовал тот поразительный факт, что женщины, все до одной, включая Хасину Ямбарзал, надели бурки. И это в Кашмире, где к чедре всегда относились с негодованием. Огромная сверкающая машина возле дома Ямбарзала казалась прилетевшей с другой планеты. У старой женщины с занавешенным лицом, которая впустила их в дом, видимо, уже не осталось сил жаловаться на судьбу. Но сына Харбана Сингха и дочь Буни Каул Номан она встретила так радушно, насколько позволяли тяжкие времена. И хотя ее гости не могли видеть ничего, кроме ее глаз и рук, Можно было догадаться, что в свое время она была статной и волевой женщиной. В дальнем углу сидел ее супруг, восьмидесятилетний сморщенный старец с затянутыми молочной пеленой глазами. Было заметно, что его распирает от липкой злости. Не стыдно вас так принимать», — сказала женщина, наливая им горячий слоноватый чай. «Когда-то нам было чем гордиться, но теперь нас лишили даже этого». «Они еще здесь!» — крикнул старик из своего угла. «Зачем ты с ними говоришь? Скажи, чтобы убирались и дали мне спокойно умереть!» Женщина с закрытым лицом не стала извиняться за грубость мужа. «Он устал жить», — спокойно сказала она. «Смерть жестока еще и тем, что отбирает у нас детей, крадет мужчин и женщин в рассвете сил, но не спешит к старику». хотя он каждый божий день просит ее прийти. Вскоре после шермальских событий, повлекших за собой смерть стального муллы Булбула Факха, его соратники ночью вошли в деревню, вломились в дом Ямбарзала, стащили его с постели и тут же на месте учинили над ним свой суд. Как деревенского старосту, его и в его лице всю деревню обвинили в содействии индийской армии, в предательстве веры предков, а также в том, что он запятнал себя нечестивым занятием, устройством пиров, и тем самым способствовал распространению чревоугодия, неумеренности и разврата. Его заставили опуститься на колени и объявили, что если в течение недели Он и его односельчане не прекратят заниматься неугодным исламу делом и не встанут на путь благочестия, то их всех перестреляют. Когда Ямбарзалу, стоявшему на коленях, приставили нож к горлу и дул автомата к виску, он перестал видеть, то есть ослеп от страха в буквальном, а не в переносном смысле слова. После этого женщинам деревни не оставалось ничего другого, как смириться и надеть бурки. В течение девяти месяцев закрывшие лица женщины Шермала упрашивали боевиков сохранить Ямбарзалу жизнь. В конце концов те смягчились, он был приговорен к домашнему аресту. Однако его предупредили, что если когда-нибудь он возьмет заказ на нечистый пир из 66 шести перемен максимум или даже на более скромный, из тридцати шести перемен минимум, ему отрежут голову и заставят всех жителей съесть ее с овощами и рисом. «Расскажи ей все, как было!» — язвительно прошипел слепой бомбур. «Посмотрим, как она тогда порадуется, что заявилась!» Наутро после того дня, когда в Шермале, в бывшем доме братьев Гигру, вместе со своими соратниками был уничтожен Мула Булбул Факх, Хасина обнаружила, что клоун Шалимар так и не вернулся. Не было и пони, которого он одолжил у хозяев. «Если парень жив», — подумала Хасина, — «похоже, всем надо быть на стороже, потому что такой, как он, обязательно заявится, чтобы свести счеты». Ей вспомнилась легкость, с которой он в юности выполнял кульбиты на проволоке, присущее ему удивительное чувство невесомости, когда казалось, что он... идет не по проволоке, а по воздуху. Ей трудно было представить, каким образом тот светлый мальчик мог превратиться в беспощадного боевика. Через сутки прибрел голодный, но целехонький пони, но Шалимар исчез. В ту же ночь Хасина увидела сон. Он так напугал ее, что она торопливо оделась, завернулась в теплую накидку И засобиралась в дорогу, отказавшись говорить мужу, куда направляется. Лучше не спрашивай, бросила она уходя. «Все одно я не найду подходящих слов, чтобы описать то, что наверняка увижу. Когда она добралась наконец до хижины прорицательницы Назри Баддаур, на лесистом склоне холма, где все последние годы прожила Буни Номан, то открыла для себя, что раздувшееся Облепленная роем мух реальность не идет ни в какое сравнение с самым жутким ночным кошмаром. «Все мы не без греха», — мелькнуло у нее в голове. «И все же тот, кто правит этим миром, безмерно жесток. Слишком высокую цену он заставляет нас платить за грехи». «Мои сыновья принесли ее с холма», — сказала она дочери Буни. И мы похоронили ее, как положено. Она подошла к материнской могиле, и с ней что-то произошло. Могилу устилал ковер из весенних цветов. Это было скромное захоронение, одно из многих на старом кладбище на окраине деревни, недалеко от того места, где разросшийся лес поглотил остатки мечети стального муллы. Она опустилась на колени, и вот тут-то почувствовала, как в нее вселилось нечто, быстро и решительно, словно затаившись под землей, только и ждала ее прихода. Она не знала, что это такое, не могла дать ему название, но это нечто обладало силой, и она сразу это поняла, потому что почувствовала себя готовой ко всему на свете. Она подумала о том... Сколько раз умирала ее мать, сколько раз убивали ее мать при жизни. Теперь ей стало известна вся история матери. Закутанная в черная старая женщина рассказала ей о более молодой, той, которая в белом саване лежала под землею. Ее мать оставила позади прежнюю жизнь ради счастливого будущего. И хотя она думала, что это начало новой жизни, оказалось, что это. Конец. Это была ее первая, малая смерть, но впереди ее ожидали и другие, одна другой страшнее. Несостоявшееся будущее, отказ от ребенка, возвращение с позором в родную деревню. Она представила, как мать стояла одна в кружившей пурге, а люди, с которыми она выросла, смотрели на нее словно на выход со с того света. Они тоже убили ее, и даже обратились к властям и убили ее своими подписями, удостоверенными печатями на документе. А в это же время, в другой, далекой стране, женщина, чье имя она больше никогда не произнесет вслух, убивала ее мать своей ложью, убивала ее еще живую. Ее отец подтвердил эту ложь, так что и он принял участие в убийстве. Дальше. Существование на холме — долгий период смерти при жизни. Смерть кружила вокруг нее, поджидая своего часа, и он настал. Смерть пришла к ней в маске клоуна. Человек, убивший отца, убил и ее мать. Ледяная глыба сведений легла на ее сердце, и что-то вошло в нее и сделало ее способной совершить невозможное. Она. Не оплакивала мать ни тогда давно, ни теперь, хотя поверила, что ее мать умерла, когда та была еще жива, и убедила себя, что мать жива, когда той уже не было на свете. Что ж, теперь пришло время согласиться с тем, что мать действительно умерла, и никто больше не сможет убить ее еще раз. — Спи, мама, — мысленно сказала она, стоя у могилы. — Спи. Только пускай тебе не снятся сны, потому что мертвому может присниться только смерть, и как бы он ни старался, ему не дано очнуться и стряхнуть с себя кошмарный сон. Время шло, и в город лучше было бы возвращаться до темноты, но она чувствовала необходимость взглянуть еще на несколько мест. На лужайку возле Кхелмарга, где ее мать и клоун Шалимар провели свою первую ночь, и на хижину Гуджарки высоко на холме, где Шалимар отрезал матери голову. Женщина в Буркхе согласилась быть провожатой. Человек, полюбивший ее, тоже шел рядом, но они для нее не существовали. С нею было лишь прошлое и вселившееся в нее нечто, которое сделало ее сильной, способной совершить все, что угодно, вернее, все, что нужно. Она не знала свою мать, но увидела своими глазами основные памятные места, связанные с нею, место, где она любила, и место, где она умерла. В косых лучах вечернего солнца поляна пламенела цветами. Она увидела мать, бегущую по лугу навстречу любимому, увидела, как, смеясь и целуясь, они упали в траву. «Любить?» «Значит, рисковать жизнью», — подумалась ей. Она взглянула на явно влюбленного, но не осмелившегося в этом признаться человека, стоявшего рядом, и невольно отпрянула от него. Ее мать, презрев все преграды, шагнула навстречу любви, и это ей дорого обошлось. Пожалуй, ей самой стоит извлечь из этого урок». Хижина в лесу на холме пришла в полное запустение, и прежде чем позволить ей войти, Юварадж простучал палкой заросший травой пол, чтобы спугнуть змей. Но в заржавевшем котелке над давно погасшим очагом каким-то образом еще держался запах пищи. — Где он это совершил? — спросила она женщина в бурке, но та не могла произнести ни слова. Да и как она могла рассказать дочери о расчлененном и объеденном трупе? Наконец она указала. Снаружи. Вон там. На месте, где упала ее мать, выросла густая, сочная трава. Ее напитала кровь, мелькнула у Кашмиры. Перед ее глазами блеснуло лезвие ножа. Она ощутила тяжесть упавшего на земь тела, и ее собственное, не выдержав этого груза, рухнула на то самое место, где умерла ее мать. Придя в сознание, она обнаружила, что голова ее покоится на коленях Хасины, а Юварадж беспомощно топчется рядом. Уже начало смеркаться. Ее свели вниз, поддерживая с обеих сторон. Говорить она не могла. Когда они отъезжали, она не поблагодарила женщину в бурке, и ни разу не оглянулась. В пути вокруг них сомкнулась тревожная ночь. Вооруженные люди с фонариками без конца останавливали их на блокпостах. Кто-то был в форме, кто-то в гражданской одежде, в толстых шерстяных шарфах, завязанных узлом под горлом. И определить, где военные, где боевики и кто из них более опасен, было невозможно. Приходилось останавливаться. На дорогах то и дело встречались заграждения из металла и бревен. В лице им светили фонарем, и ее спутник каждый раз быстро и властно начинал что-то говорить. Но вскоре, несмотря на шоковое состояние, ее нечто дало о себе знать, так что люди, встретившись с ней глазами, отступали от машины и без расспросов пропускали зеленую «Тойоту». Теперь ее уже ничто не могло остановить. Здесь, в Индии, ей теперь нечего было делать, все, что нужно, она уже получила от этой страны. Человек за рулем пытался что-то сказать, пытался выразить сочувствие или признаться в любви, а может сделать и то, и другое, но она не могла заставить себя слушать его. Дурман любви и счастья рассеялся, она оставила позади землю обетованную, где цвели лотосы любви, Ей нужно было возвращаться домой. Слов нет. Этот человек любил ее на самом деле, и, наверное, она смогла бы ответить ему тем же, будь у нее такая возможность. Но возможности этой не было. То, что вошло в нее там, на могиле матери, не давало ей такого шанса. Тойота въехала в ворота поместья Ювараджа, но на этот раз чары не сработали и реальный мир за его стенами не умолк ей стало плохо вызвали врача ее уложили в постели там в затененной комнате она пробыла неделю она лежала на старинной кровати орехового дерева под москитной сеткой то в ознобе, то обливаясь потом а когда засыпала видела страшные сны Иварадж сидел рядом и беспрестанно менял ей компрессы, пока она, наконец, не велела ему это прекратить. Как только ей полегчало, она встала с постели и уложила вещи. Иварадж умолял ее подождать, но она, стиснув зубы, сказала «нет». Он изменился в лице, молча кивнул и вышел. До самого отъезда она ни разу не покидала дома — боялась, как бы вид зачарованного сада не расслабил ее. Его самолюбие было уязвлено, он держался холодно и почти не разговаривал с ней. «Да чего все-таки слабые существа эти мужчины?» — сказала она себе. «И чего, собственно, женщины должны покоряться этим обидчивым, капризным и весьма недальновидным особям?» Этот, например, даже не находит в себе смелости высказать то, что и так написано на его лице крупными буквами. Вместо этого заламывает руки и принимает обиженный вид. Выходило, что именно мужчинам, как правило, свойствен тот тип поведения, который они имеют нахальство приписывать женщинам и называют малодушием. Настоящие бойцы — это как раз женщины, мужчины же в глубине души трусы. Ну и пускай прячется за своими вазочками и ковриками, если ему так хочется. Ей нужно думать о том, как выиграть бой, и зоны ее военных действий находится на другом конце земного шара. Однако уже в аэропорту он все же собрался с силами и признался в любви. Она закусила губу. «И что прикажешь мне делать с твоим признанием?» — вопросила она. Это слишком тяжелая штука. Она не влезет в багаж, ее невозможно взять с собой в самолет. Он не сдался. «Я это так не оставлю», — сказал он. «Я скоро приеду за тобой. Тебе от меня не отделаться». Этим он все погубил. Ей тут же вспомнился другой надоедливый претендент на руку и сердце. Молодой американец с Лос-Анджелесской рекламы мужских трусов. «Ты не сможешь выбросить меня из головы. Где бы ты ни была, в ванной, в постели, ты везде и всюду будешь твердить мое имя. Лучше выходи за меня сразу. Все равно этим кончится. Взгляни в глаза фактом». Правда, теперь, стоя в аэропорту с Ринагара, она уже не могла вспомнить ни его имени, ни то, как он выглядит. Его трусы запомнились ей куда лучше. Неосторожные слова Ювараджа вернули ей самообладание. Что ж, как-нибудь она сумеет забыть и этого воздыхателя. Любовь — обман, любовь кусается. А что до фактов, то они таковы. Ее реальная жизнь не здесь, и пришла пора в ту жизнь вернуться. «Береги свой чудесный сад», — произнесла она, отчужденно скользнула прохладной рукой по его щеке, и улетела за десять тысяч миль от его непрошенной и таившей неведомой опасности — любви.